17 Ханна Хольман боялась пошевелить головой. Господи, как ей плохо. Сколько вообще времени? Девушка попыталась дотянуться до телефона, лежавшего на ночном столике, но не смогла. Руки как будто не слушались. Ни одна часть тела не работала как надо. Тошнит, всё болит. «До которого часа они вчера сидели? Чёрт, да она вообще дома!» Ханна попыталась открыть глаза, но смогла едва поднять одно веко. Свет, как меч, пронзил её мозг и тут же накатил приступ тошноты, словно снежная лавина из живота. «Твою мать, надо блевануть! Нет, нет, нет!» Она лежала неподвижно, стараясь дышать как можно медленнее. Господи! Тошнота, к счастью, слегка отступила. Достаточно, чтобы снова можно было более-менее нормально дышать. Ханна лежала с закрытыми глазами, пытаясь вспомнить вчерашний вечер. Вечеринка. Они начали в гараже у Андреса Волда. Около шести, вроде бы. Боже, а что с её велосипедом? Как она вообще добралась до дома? В гараже народу было немного, всё как обычно. Сильви, Есика, Андрес, Морти, Филли, парни с Фрёей, как их там зовут, Еппе и... Нет, второго не помнила. Андрес, конечно, устроил шоу, на всю включив свою стереосистему. Как обычно, с плохой музыкой. Компания была на веселе после домашнего самогона с соком из больших бутылок. Когда подошла очередь Ханны, она, само собой, попробовала, иначе все бы обиделись, но снова обожгла горло. Вообще, она для себя решила много не пить. От одной только мысли о жутком похмелье становилось невыносимо. Ей всегда было плохо после всего, что они пили. Предполагалась костюмированная вечеринка, но костюмы сидели на собравшихся кое-как. Андрес был одет, как парень из какого-то фильма ужасов, и выглядел жутковато. У Ессики порвалась резинка на маске Микки Мауса, и она болталась у неё на шее. «Что? Нет, это было намного позже. Разве нет?» В голове Ханны вспыхивали обрывки воспоминаний из бункера. Всё та же громкая музыка, но приятнее, мигающий свет повсюду, и её телу впервые за долгое время захотелось потанцевать. Обычно она не танцевала, не любила, чтобы на неё смотрели другие, а сейчас не смогла удержаться. Ханна смеялась во весь голос и, как умалишённая, скакала в толпе, словно какая-то сила овладела ею. Словно это место кто-то заколдовал. Повсюду костюмы и маски. Рядом ржала лошадиная морда. И хитно ухмылялась ведьма с зелёным носом. Дьявол что-то шептал в ухо Ессики. Потом показалась Сильвия в маске Гуфи и промелькнула Ессика. Они где-то на улице. Прямо перед глазами возник Микки Маус, и как будто с небес раздался голос. смотри Резинка порвалась. О, Господи, опять тошнит. Ханна в отчаянии зажала рот руками. Твою мать, вот говно! В памяти вспыхнул костёр, где-то вдалеке. Может, за гаражом Андреса? Они вышли на улицу, да? Им надоели шумы и музыка. Кто-то полил бензином валявшейся доски. И снова лицо есики Её маленькая рука протягивает ей какие-то таблетки. Infinity. Ханна осторожно открыла глаза. На этот раз получилось лучше. Плакат Джастина Бибера у двери. Ну, значит, она всё-таки дома, в своей постели. Фух, уже кое-что. Так сколько сейчас времени? Она пощупала телефон на ночном столике, но его там не оказалось. «Ладно, значит, должен быть в кармане штанов. Надо тихо полежать ещё немного, потом попробует его достать. Нужно с кем-нибудь поговорить. Что вообще произошло?» И вспомнился голос Есики на закате. «Ты должна их попробовать». Только пришли. Называется «Инфинити». Она, кажется, попыталась отказаться, но, видимо, не получилось. Таблетка на язык. Ханна запила её пивом. «О, Господи, нет, сейчас вырвет!» Она резко встала и выползла из постели, попыталась стоять прямо, но ноги не слушались. «О, Боже, твою ж!» Её вырвало фонтаном на пол, и она легла, обняв себя руками. Фу, какая отвратительная гадость! Блевотина везде, стекает по подбородку, в волосах, нестерпимая вонь, от которой хотелось блевать ещё больше, но в животе было уже пусто. Хана подняла руку и натянула на себя одеяло. Телефон. Штаны лежали прямо перед её глазами. В кармане что-то топорщится. Слава богу! Ей стоило это всех оставшихся сил, но в конце концов удалось его выудить. Разрядился. Чёрт! Зарядка воткнута в штепсель под кроватью. Девушка с трудом смогла воткнуть провод в телефон и легла тяжело дыша. Инфинити. Близкое к сумасшествию лицо Ессики на танцполе в бункере. Жёлтые таблетки. «Это из-за них ей так плохо?» «Видимо, да. Чёртова Ессика. Нет, зря она так. Это вина только самой Ханны. Она же приняла решение. Не пить так много. Не соглашаться на таблетки, которые ей постоянно предлагают. Телефон запищал. Теперь можно его включить. Главное, не вынимать зарядный провод». Дрожащими пальцами она медленно вводила пин-код. «Пип-пип-пип-пип-пип-пип». Звук резал ей слух. «Господи, да сколько сообщений ей там пришло!» Она подползла ближе к экрану и попыталась прочитать их, но всё расплывалось перед глазами. Штук пятьдесят неотвеченных вызовов. Она сделала усилие, чтобы прочитать... И нажала на имя Сильвии. «Ханна, где ты?» Голос подруги нестерпимо резал слух. «О, Сильвия, потише! Мне так плохо, просто капец! ясика мертва!» Ханне стало трудно дышать. Тошнота опять подкатила к горлу. «Я знаю», — прошептала она. «Я тоже мертва». «Что вообще вчера было? Как мы доехали до дома?» На мгновение в трубке повисла тишина, и Сильвия вновь завопила, захлёбываясь слезами. «Нет, ты не поняла! Они нашли её в лодке! По-настоящему она умерла!»